Но решив серьезно отнестись к твоему поведению, решив вывести из твоего ответа такие важные следствия, я нашел более корректным предупредить тебя об этом. Во время этой речи Адета стала обнаруживать признаки все растущего волнения и беспокойства. Не схватывая смысла рассуждений Свана, она понимала все же, что их можно отнести к разряду так называемых тират, сцен упреков,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 Если бы не видела, что время проходит, и что затянись этот разговор хоть немного, она, как это было замечено ею с нежной, упрямой и смущенной улыбкой, безусловно опоздает на увертюру. В других случаях он говорил ей, что вещью, которая скорее всякой другой способна будет погубить его любовь к ней, является ее нежелание отучиться от лжи.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 казалось, исчезали вместе с ранней молодостью. Таким образом, она сделалась особенно дорогой Свану как раз в тот момент, когда он стал находить ее явно подурневшей. Он подолгу смотрел на нее, стараясь вновь уловить прелесть, которую когда-то в ней подметил, однако старания его оставались безуспешными. Но он знал, что под этой новой оболочкой скрывается все та же Адетта, все то же непостоянное существо, неуловимое и лукавое, и этого знания Свану было достаточно, чтобы с прежней страстностью пытаться ее пленить. Затем он смотрел на ее фотографии, снятые два года тому назад, вспоминал, как она была хороша, и это немного утешало его в страданиях, претерпеваемых им из-за нее.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 Так как она раз навсегда заявила Свану, что переписка с ним на виду у всех будет ее компрометировать».